Глава пятая Двадцать семь с четвертью. Только теперь Шурка разглядел как следует оратора из города. Человек этот в простых очках с железной оправой и сам на вид простецкий, как мужик. Бородат, немного лохмат, рыжеватый, сиденькая волосья. Лицо усталое худощавое и какое-то тусклое, но приятно открытое в крупных глубоких морщинах и некрасивых частых угрях, отчего кажется рябым. Одет по-деревенски буднишно, вместе с тем опрятно чисто. Успокоясь, говорит негромко, очень душевно и отчасти стеснительно, все извиняется, иногда даже просит за что-то прощения. Когда оратор говорит... Старается, угри и морщины на его лице проступают сильно, как бы с болью, и невольно становится жалковатой этого человека, глядя на него, и самому чего-то больно. Приходится удивляться, почему народ на митинге не пожелал слушать этого приезжего человека. Ведь можно было не покупать заем свободы, он дорогой не по карману, однако и не перебивать оратора, Не гнать прочь от стола, а потом зло весело толковать в полголоса между собой. Эван как? Проглотил и не подавился. Да уж, умылся что надо. Вот те и оратель, на весь уезд старатель. Краснобай пусто огребай. Хорошо, братцы, у нас выходит нончи. Барская роща и землишка наши, и деньги целехоньки, а уж какие, подумаешь, деньги, бумажные теперешние рубли, если они у кого есть. Чего тут по совести сказать их жалеть, жадничать? Нет, не это у народа в голове, в другой бы раз, может, и заем купили, а сегодня они желают. Да еще хотят, чтобы все это видели, знали. Экая удаль, силище некуда девать. И ей-богу, тут удивляться нечему. Смекай да радуйся, потому что этой удали силы и на печи, и на лежанке, хоть отбавляй. Заметно было сейчас, что приезжий все время словно сдерживается, чтобы не прикрикнуть на мужиков и баб. Он, должно быть, обижался на них» и на дядю Родио с его советом, и на себя, наверное, серчал, что не сумел давеча уговорить народ. Эти догадки, жалость и все приятное, замеченное в чужом человеке, располагают к нему. Не могут не располагать, ни чурбан же ты, бесчувственный. Оратор из уезда стал по сердцу Шурке, и ни одному ему всей ребятне пришелся заметно по душе, Да и взрослые с неожиданным сочувствием смотрели на оратора. На его муки, как он переживает, старается говорить понятно, ничего, кажется, не тая и не прибавляя. Одну правду для ихней пользы, не иначе. Поэтому его жалели и охотно, с любопытством слушали. Не шумели, только за столом некоторые насторожились. «Ныне все изменилось в России», нашей общей радости и счастью. Это и следует прежде всего понять нам, осмыслить до конца, а потом уж и действовать. Сдержанно, мягко говорил приезжий, поначалу словно немного конфузись мучительно трудно произнося каждое слово, и оттого речь его была необычна и как-то сразу убедительно покоряющая. Он обидчиво и одновременно детски доверчиво глядел на народ поверх своих железных очков подслеповато, слеповато-добродушно щурясь. И это тоже чем-то располагало к нему и убеждало в его правоте. «Я не бог весть, какой политик, простой земский статистик, но я с молоду, ежели хотите знать, боролся с самодержавием, пострадал за народ, за трудовое крестьянство, потому что хочу ему добра, справедливой жизни» родные мои надобно не орать итоку не слушать разине рот извините каждого встречного поперечного не опережать своими требованиями и приговорами шаг революции он трудный медленный а следует прежде подумать поворочить мужицкой умной осторожной головой почесать крепконька затылок чтобы не ошибиться женщины милые Равноправные сестры, вы обязаны все прочувствовать своим отзывчивым, верным материнским сердцем. Да, всем нам надобно проникнуть ответственностью, болеть душой за великое общее дело. Тяжело говорить о войне, а надо. Сколько она горя принесла, смертей, несчастий, мы все жаждем мира. Да ведь мир с неба в рот не свалится. «Простите меня. Мир-то, касатики мои, тоже необходимо завоевать». «Вот вам, правда, матка, не больно да сладко. Что поделаешь? Другой у меня нет». «Я говорю попросту, сам мужик. Учился на медики, хитрить и обманывать не умею. Да и к чему? На нас на всех один драный картуз надет, трудовой, деревенский. Плохо так всем, хорошо опять же всем». «Я и говорю, с победой революции изменился характер войны. Она перестала быть царской, захватной, то есть чужой нам. Не о Константинополе и Дартанеллах, не о Галиции идет сейчас разговор, о свободной России, только о ней, нашей многострадальной матушке-родине. Как спасти сохранить родину и революцию? Мы теперь все должны защищать» оборонять завоеванную свободу от врагов. Каких? Ну, чего ты притворяешься, недотепый дяденька? Сам знаешь, каких. Отныне война с кайзеровской Германией вовсе и не война, а защита отечества и революции, спасение свободной России. Кто выступает против этой защиты, тот губит революцию и родину, изменяет им. Не будем защищаться? Немец покажет нам, Кузькину мать, он нам устроит немецчину, похоже, царского режима. Потому-то необходимо, дорогие дяденьки и тетеньки, поддержать и заем свободы. Давно известно, крепко царство казною. Из улицы закашляли, пронял многих кашлюн сразу, а иные еще и заворчали». Дядя Родя спокойно заметил, что совет, деревня, знают, какая такая война, кому она сейчас нужна, кто и чего защищает. Нынче на кривой дяди тетей не объедешь, хоть сколько не блуди языком. Непонятно, почему изба и улица заворчали сильнее, потупился в красном углу Шуркин батя. Хохловский депутат ожесточенно царапал колючую щеку. «Подождите! Не перебивайте!» — возвысил голос оратор, и угри и морщины на его добром усталом лице проступили отчетливее. Он болезненно поморщился. «Не займе даже дело, скажу вам. Пустили по фронту слушок, в деревне делят помещичью землю, солдатам ничего не достанется, ну и бежит солдат, сломя голову, домой. Чай сами видите». «Бежит пожинать плоды революции!» «Как болтал тут этот субъект, договорившийся до грабежа!» «Бросают солдаты фронт, а немцы только того и ждут?» «Это, говорит вам, партия социалистов-революционеров, истинная защитница интересов трудового крестьянства!» «К этой партии я принадлежу и от ее имени выступаю!» «С гордостью и важностью», — подчеркнул оратор, поправляя очки — близоруко ласково и обидчиво разглядывая мужиков и баб выборных за столом да партия социалистов революционеров никакая нибудь городская рабочая ничего не понимающая в наших делах нет она наша партия эсеров ваша заступница молитвенница перед богом и государством ангел хранитель И сам Николай Угодник, если хотите. Она за социализацию Земли, то есть, попросту сказать, за равное, справедливое ее распределение среди всех нуждающихся. Один мой товарищ, умняга-землемер, подсчитал, когда мы осуществим в России программу социалистов-революционеров, то каждый хозяин в деревне В среднем получит по двадцать с четвертью десятин земли. Не дурно? Теперь уж никто не кашлял ни в избе, ни на улице. И слова никто не вымолвил. Прикусили люди языки. Должно быть, всех поразили эти двадцать семь десятин, да еще с четвертью. Да чего аккуратно подсчитано? Как тут не поверить? И не хочешь, поверишь». Но лица мужиков, баб, хоть и стали отчасти довольными, успокоенными, однако выражали, как показалось ребятам, большое сомнение насчет такого множества десятин, и оратор первый посмеялся над собой, над сказанным, и заставил народ во что-то ему все-таки поверить. «Может, наш приятель землемер, звездочет». И перехватил, соврал малость от доброго, щедрого сердца. «Согласен», — сказал он, смеясь глазами. «Ну, не двадцать семь, семнадцать. Разве плохо?» «Нам бы хоть по десятинке прибавить на живую душу», — вздохнув, пожелал кто-то за окном. «Прибавим?» «Больше? Обязательно!» — откликнулся уверенно-поспешно оратор, глянув на окно и сам вздохнул. Точно и ему самому захотелось получить хоть немного обещанной земли. Но сейчас, други, не пришел заветный часок. Сковорода не накалилась. Блин, толстый, не испечется, сырой будет. Хозяюшки отлично меня понимают, надеюсь. Со всякой поди такое бывало. Квашня подвела, жидко растворены блины, не загустили, не пузырятся, так? Мамки невольно одобрительно заулыбались оратору, вдовец никак. Знает, бабью стрипню. ишь ты и пузыри к месту приплел, вспомнил Горемыка, а ребятня чуть не проглотила языки. Эх, как бы этот толстый блин! Овсяный, гречишный, да в рот, леший с ним, что сыроват комом, зато горячий, большой, съел и сыт. И про войну дядька толкует правильно. Кто не воюет с немцами, тот изменник, негодная дрянь, трус, смерть изменникам. что ты и мужикам из двадцати семидесятин с четвертью определенно пришлось по душе показалось правдой, желанной. — Долгожданный! — слушали сочувственно, благо про оратор перестал болтать. Приезжий не обижался больше на мужиков и баб, не собирался прикрикнуть на них и на себя перестал, должно быть, серчать. Он не прощал, видно, одному Яшкиному отцу, притворялся, что не замечает его, как он высится зеленым дубом над столом, мнет и разглаживает скатерть. А сам приезжий оживился, усталость на лице пропала, морщины и угри не выступали рябью. Он больше не мучился и не конфузился, выговаривал слова легко, доверчиво, громко и часто. Рыжеватые с сединкой борода его и лохматые волосы мягко колыхались, совсем как у все Захарова, по-медвежьи. Теперь оратор уже не вызывал жалости, слушали его из интереса. По всему, видать, этот простецкий товарищ из уезда на стороне деревни случай редкий, что не говори, напрасно его обидели на митинге. Мужицкая башка этот оратор, у него варит котелок без обмана, потому и не преневоливает, не стращает, обыкновенно рассуждает, как лучше для деревни. Смекай, а поступай, как знаешь, как подскажет свой чердак, Калион у тебя не больно плох. Подняв железные очки на лоб, Перестав щуриться, Не спуская с народа Повеселевших близоруких глаз, Настоящий социалист, Да еще и революционер, Он очень понятно, Душевно объяснял, Что у свободы сейчас иные заботы, Не о земле более срочные, неотложные. Будем благоразумными ради Бога, Своим самоуправством мы губим революцию помогаем темным силам реакции старые режимщики спят и видят как бы посадить нам на шею нового царя и вообще самоуправство всегда пахнет кровью воскобойникова то вчера хоронила жена в городе еще отвечать придется за убийство и может быть не одному вашему оси бешеному мужики промолчали Защищались теперь одни мамки, и то как-то неуверенно, с запинкой. Осип не виноват, управляла и первый стрелял. Тюкина самого чуть не убили, пришлось обороняться, драка есть драка. И полоска-то брошенная, лебедой заросла, что лесом, а Платон Кузьмич, как всегда, пожадничал. Блюк господский интерес не позволил картошки посадить, за ружью схватился, «Палил по живому человеку. Разве так можно?» Оратор поспешно отвечал, соглашаясь. «Конечно нельзя. Он не хвалит и Воскобойникова. Суд разберется. Он говорит о другом, о неподчинении распоряжениям Временного правительства. Остерегайтесь. Нужно доверие и контроль, поскольку правительство...» решала задачи революции, поскольку мы его до сей поры поддерживали и подталкивали действовать смелее. А теперь тем более послушайтесь своего учителя. Он правильно толковал на митинге. «Смешно и глупо, извините. Коалиционное правительство без году неделя, а мы уже ерепенимся, упрямствуем, не хотим обождать минуты». «Да помилуйте!» «Наш вождь, товарищ Виктор Михайлович Чернов, социалист и революционер, стал министром земледелия. Он же ваш, мужицкий министр, черт побери, так не мешайте ему, не устраивайте, как дети подножки. «Ежели Чернов этот самый действительно мужицкий министр, как вы говорите, он нас не осудит». Он похвалит и распорядится, чтобы запущенные земли везде весной распахали, засели, Откликнулся уверенно Никита один Голодухи будет меньше. Позвольте, оборвал оратор, и на его ласково-добром простодушном лице откуда-то взялась, проступила неприязнь, почти злоба. Вас избрали в сельский совет, я приветствую, но послушайте меня. В настоящий момент, именно сию минуту, в Петрограде заседает Всероссийский съезд крестьянских депутатов. В СИА Мужицкой Руси совет. У него перехватило дыхание, и влажно заблестели глаза. «Съезд скажет свое слово о земле. Подождите хоть его решение!» Медленно, снова мучительно трудно проговорил взволнованно и огорченный оратор. «Давайте, братцы, дорогие мои товарищи, потерпим!» «До учредительного собрания!» — подсказал дядя Родя с усмешкой. «Слыхали! Еще что!» И тут на Яшкиного отца, председателя, на весь совет зашумели, закричали некоторые бабы и мужики, стараясь не глядеть на приезжего, на его волнение. И оттого снова еще больше его жалея. Они открыто упрекали совет, что затыкают рот человеку. Нехорошо это, несправедливо. «Дайте ему сказать!» — визжал Андрей Шестипалый, ворочаясь Боровым на худой скамье. Она скрипела и стонала под ним на всю избу. «Послушайте его! Он за нас, дураков, в тюрьме сидел!» Растерянно таращились ребята. Им всем ужасно, как стало, не по себе. Оратора жалко. И за дядю Родю, за весь совет неловко и почему-то боязно. И там, за белым столом нет ладу, уж схватился, ругается с Минадорой и Столером, выборный из Хохловки. К нему по-соседски присоединился парковский депутат. И Шуркин батя с пастухом с морчком насупились одинаково, ни на кого не смотрят, точно стыдятся. Унимает крикунов Дмитрий Сидоров, стуча железной палкой. И кто тут прав, и почему? Не поймешь. Все перепуталось, и, главное, непонятно и обидно, зачем же выбирали совет, а теперь не слушаются его, мешают. Вынесли на митинге приговор о барской земле и роще. Недавно тут у сморчихи радостно, весело советовались орали, как поскорее лучше все сладить. Инако, ни с того, ни с сего поворотили обратно. Да стоит ли жалеть бородатого, близорукого, приезжего из уезда, коли он повел за собой растяб, неведомо куда? Ну, пусть он наш, дядька простецкий. А в какую сторону гнет, не поймешь. И почему многие соглашаются с ним? Ну, немногие, многие, а порядочно, криком кричат на совет. Зачем тот мешает говорить человеку? Пока Шурка отчаивался и пугался, ломал себе голову. На заседании произошла новая. Казалось, вовсе теперь невозможная перемена. Он Шурка и не заметил, как все случилось. Кажется, оратор, довольный криком, поддержкой, заговорил ласково, весело, с шуточками-прибауточками. Он сказал, смеясь, что грешно, пожалуй, отнимать купленное, проданное. Дьявол с ней, с рощей Крылова, пускай ее возьмет нечистый дух. Придет желанное времечко, тряхнем, мать честная, казенными лесами, монастырскими, правильно? «Ты, мужицкий заступник, Микола-угодник, за кого молитву ты читаешь?» спросил Иван Алексеевич Касауров. «Двадцать семь лишь каждому, а тут одной рощи на округу жалеешь». И все живое вокруг очнулась Стряхнулось с себя колдовское наваждение. Опять Шурка видел тех самых баб и мужиков, которые у школы не захотели слушать приезжего и прогнали его от стола. Оратор уронил очки. Он нагнулся за ними, будто кланяясь ко Саурову, всей толпе в кути. «Извините, послушайте меня, друг!» «Друг, да не вдруг!» — отозвались из синей. Оратор затрясло, он заплакал. Тоже было у него приятно открытое, доверчивое лицо в добрых крупных морщинах и частых угрях. Так же лохматилось рыжеватое медвежье волосье. Но мокрые, подслеповатые прищуры его горели темным огнем, рот злобно кривился. Он не стеснялся и не конфузился, он ругался и грозил, брызгал слюной, и она висела пенно-серыми клочьями на его бороде. «По уряднику соскучились. Обещаю, получите. Не землю, порку, раз не хотите слушаться нас, социалистов, революционеров». «Где же ваша революция?» — спросил из окна молодой крепкий посок, по-городскому немножко акающий. «В кармане у князя Львова?» «Я сказал, Виктор, товарищ Чернов. Не знаем такого». Оратор больше не плакал. Глаза его были сухие, колючие, и голос стал скрипуче сухим. Ах, кого вы знаете, позвольте спросить?» «Ленина», — ответил за всех дядя Родя, усаживаясь на табуретку. Оратор скрипел и скрипел, как коростель, но его уже мало кто слушал. Мужики толковали другое. «Слыхали про Ленина? Да не шибко!» Ты, Родион Семенович, сам-то видел Ленина? Дядя Роди отозвался как-то застенчиво тихо, словно боясь, что ему не поверят, и от того получилось очень доверительно, как бывает, когда говорят тайну. Я его недавно на руках нес. Как встречали на финляндском вокзале в Питере, сказал он. Все так и ахнули. Расскажи, попросили его. Как только заговорили, сразу точно позабыли оратора, не обращали больше на него внимания, как показалось ребятам. Оратор, не закончив своей речи, замолчал, постоял, тускло-серый, усталый, жалкий, трясучи протирая вынутым мятым платком стекла очков и никого без очков не видя. Посторонний, как есть чужой, оратор, шаркая добрыми крестьянскими сапогами, Отошел в сторону. А ты, Родя, мил человек, сам-то за правду большак, пытал народ Яшкиного отца. Али, выхваляешься. Дядя Роди не обиделся, усмехнулся, записался недавно. Имею партийную карточку. Паспорт, что ли, партийный, ответил он. А с собой он у тебя паспорт-то большаков. Покажи. Дядя Роди отстегнул солдатскую Защитного цвета пуговицу на левом тугом кармашке гимнастерки вынул и аккуратно, осторожно размотал чистый длинный бинт. И Шурка увидел красный квадратик. Может, прямоугольник, скоро не разглядишь, не разберешь. Не то из картона, не то бумажный, но твердый, красный-красный, как кровь. Эта партийная карточка загуляла по рукам мужиков. Катька Растрепа и Колька Сморчок чуть не свалились с печи, разглядывая дива издали. А Яшка-петух не шелохнулся и тем выдал себя. Пока отец, сняв гимнастерку, умывался с дороги, он, Яшка, наверняка успел порыться в нагрудном кармашке. И не в одном. А может, дядя Рудя сам показал. Он такой умница, насквозь видит петуха. И понимает, главное, обращается с ним и со всеми ребятами, всегда как со взрослыми. И хоть бы соловцом, каким намекнул петушище, а еще называется друг. Володька Горев, известно, не прозевал, притворился хвостун, будто для него эти питерские штуковины, партийные паспорта, не новость. Мамки тянулись посмотреть красную карточку и не смели взять пока Проксеин Федор тихонько, как бы невзначай, двумя обкуренными тоже почти красными пальцами не передал карточку жене. Та, перекрестясь, подержала как молитвенник и бережно пустила дальше по бабьим протянутым ладоням. Всем хотелось подержать и посмотреть эту диковинку. Красная карточка побывала в кути, За окном, на улице, и целехонькая вернулась к Яшкиному отцу в нагрудный кармашек, к самому сердцу. «Сколько там будет, мы скажем, десятин на душу, после сосчитаем. Все наше, главное не ждать, не кланяться, брать силой. Вот она какая, рабочая эта партия, ничего не понимающая в деревенских делах», — строго сказал дядя Родя Большак. Одна из всех партий советует нам немедля брать господскую землю даром. Судите ее, товарищи, как хотите. Она партия большевиков ленинцев против войны за немедленный мир. Она наша партия за советы, за землю, фабрики, заводы, чтобы все было достоянием народа, скажем, не таясь. За царство рабочих и крестьян.